Морган, ничего не ответив, улыбнулся мексиканцу и продолжал обход войск. Железная рука вместе с горсткой охотника вырвался далеко вперед. Губернатор заметил это и, взяв с собой несколько всадников, бросился на врага. Схватка была неизбежна, отступать у охотников уже не было времени. Им оставалось сопротивляться до конца,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 а их кони, ничего больше узды, рванулись вперед, и, налетев на пиратов, кое-кого, в том числе и Антонио, шибли с ног. Уцелевшие испанцы, отступив, соединились со своими главными силами и сообщили печальную весть о гибели губернатора. Однако боевой пыл испанцев не угас, и бой продолжался с прежним ожесточением.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 оставшихся без седоков, и вскоре «Железная рука» оказался во главе небольшого кавалерийского отряда. Этого только он и хотел. Теперь победа будет за Морганом. Антонио и его всадники сеялись смерть повсюду, где появлялись. Пешие пираты теснили врага со всех сторон, и вскоре в рядах защитников города поднялось смятение. Морган понял это и решительно двинулся вперед. Пираты с торжествующим криком бросились за ним. Испанцы начали отступать, ища спасение в лесу. Однако лес был далеко, а конница пиратов преследовала и разила врага, захватывая все новых лошадей. Сражение длилось долго и под конец превратилось в бойню.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 Выступила в путь и через несколько часов подошла к Пуэрто-Принципе. Там Биратов ожидал новый бой, хотя и не столь упорный, как в поле. Губернатор оставил в городе гарнизон, и, несмотря на печальный исход первого сражения, защитники города приготовились к сопротивлению. Вскоре, однако, гарнизон сдался. Отдельные жители пытались обороняться в своих домах, но тоже вынуждены были сложить оружие. До этого часа Антонио еще по-настоящему не знал людей, с которыми свела его судьба. Он думал, что все росказни о жестокости пиратов — клевета измышления испанцев. Но то, что он слышал, не могло сравниться с тем, что увидел он собственными глазами. почувствовав себя хозяевами города —